Заключение. «Живя в обществе, в котором не осталось ритуалов, придающих жизни смысл, мы встаем перед жестокой реальностью, жизнью на поверхности. Статично только смерть. Основной закон жизни – изменения. И нам предстоит пройти через множество смертей и возрождений, если мы хотим прожить жизнь, наполненную смыслом». Джеймс Холлес. «Вот, кажется, и все». «Книга закончена, принцы разобраны». Но я вижу, как пытливый слушатель, дойдя до этих слов, пожимает плечами и говорит, «А что делать-то? Что делать?» То же, что делают герои сказок и реальные люди. Первое. Жить, потому что жизнь прекрасна во всех её проявлениях. В разном возрасте, и кроме этой жизни, у нас не будет никакой другой. Второе. Любить, потому что любовь освещает нашу жизнь и наполняет её смыслом, даёт крылья за плечами и силы для полёта. Третье. Работать, то есть предпринимать усилия в тех сферах, где хочется изменений, в профессиональной, дружеской, личной. Я ненавижу фразу «работать над отношениями», потому что отношения — это абстракция, а мы с нашими мотивами, чувствами и желаниями реальны, и отношения зависят от наших совместных вкладов. Четвёртое. Выбирать, потому что возможность выбирать — наше величайшее благо, позволяющее быть теми, кто мы есть, людьми. Выбирать, с кем быть, а с кем расставаться, кого отчаянно любить, а от кого держаться подальше, с кем строить семью и рожать детей, а кому говорить «Ты мне тоже нравишься, но ты женат, и мне жаль, что мы не можем быть вместе». Пятое. Чувствовать весь спектр того, что с нами случается — Радость, боль, горечь, восхищение, нежность, вину, стыд, удовольствие, возбуждение, желание. Чувства даются нам полным пакетом, и, замораживая или игнорируя одно из них, мы теряем интенсивность всех остальных. Как на рояле с выломанными клавишами не получится гармонично сыграть мелодию, так и человек с подавленными или замороженными чувствами не способен воспринимать все чудеса этого мира. Шестое. Играть потому что игра возвращает нас к настоящему «я», к нашей живой, счастливой детской части, которая умеет радоваться каждому листочку и каждой луже, может мгновенно перевоплотиться в любое живое существо и выйти за пределы серой обыденности, дает нам энергию для изменений и силы для преобразований. Верить, потому что вера позволяет преодолевать невозможное, плыть против течения, добиваться желаемого, поддерживать себя и других в сложные моменты жизни. Пожалуй, я остановлюсь на своей любимой цифре 7. Этого вполне достаточно, если вы можете совмещать рациональное и эмоциональное, реальное и фантастическое, глубокое и широкое. Этого вполне достаточно, чтобы задуматься о своих отношениях и понять, что в них хорошо, почему вы остаетесь в этих отношениях, за что цените партнера, а что можно починить, улучшить, оживить. Если вам удалось распознать черты кого-то из принцев в своем избраннике, задумайтесь, насколько он гибок, и есть ли шанс изменить сложные и шероховатые моменты отношений. Или, возможно, вы обнаружили какие-то токсичные, деструктивные черты в своей личности. Что вы планируете с этим делать? Мне пора ставить точку. Я знаю, какая тонкая грань существует между вымыслом и реальностью, между сказкой и нашей повседневностью. Мы сами, если будем жить осознанно и с душой, Можем стать настоящими принцами и принцессами и построить достаточно хорошие отношения.